Свет дайте, свет, включите его, Степа, Степка, черт, осторожней, трещит она, Патя, Патя, гляди, ползет, матери, не надо, ну-ну, ребята, пятки красота Красота-то какая! Братцы!» Сашеньке казалось, выйдя она на минуту из палаты, и оборвутся ниточки, незримо связывающие Сергея с жизнью. Она не чувствовала усталости, целиком захваченная тем, что жизнь человека в ее руках, в ее знании и понимании всего, что происходит сейчас с ним. Рано утром, врачом, В палату вошёл профессор Кубин. Доброе утро. Здравствуйте, Александр Александрович. Ну, как дела? Неважно. Неважно, Александр Александрович. В сознание не приходило. Температура по-прежнему высокая. Пульс неровный. Бредил. Так, так. Ну, не надо так волноваться. Иначе не могло быть... Первая ночь после операции обычно самая тяжелая. А сейчас, как видите, он спит и довольно-таки спокойно. Александр Александрович, да. скажите, он будет видеть? Я еще не могу ответить на этот вопрос, Александр Федорович. ведь операция прошла удачно. Для первого раза удачно. Он остался жив. Значит, он мог... Мог, Сашенька. Ну, хватит предположений. Откройте окно, здесь душновато. Александр Александрович, а что, если я... если я схожу к нему домой? Зачем? Мне кажется... Я думаю, что смогу успокоить его родных. Каким образом? Я им просто скажу, не волнуйтесь, Серёжа будет видеть. Верьте в это, как верю я. Они мне поверят, Александр Александрович, должны поверить. Вот этого как раз и не следует говорить. Они не знают, что он ослеп Не знают? Да. Поярко вы были в больнице, только что ушли. И что же вы им сказали? Сказал все, что надо. Потому что еще не теряю надежды. Учтите это, если надумаете их навестить. Обязательно навещу, Александр Александрович. Поспите, Сашенька. На вас лица нет. Я не устала. Мне просто за него тревожно. Здоровый. Выдюжит. Не такие выдюживали. Потом у него так много защитников. Внизу в проходной стоит группа молодцов количеством более 20 человек. Очень решительных и готовы для него на всё. Мне больших трудов стоило убедить их в том, что не нужна ни кровь, ни кожа для пересадки. Удивительно славные ребята. Ну, я зайду. Часово 12. Хорошо. Тихо. Тихо, тихо сестреночка. Я и так чуть не сверзился, пока ждал, когда он уйдет. Разговорчивый старикашка. Как вы сюда попали? По трубе. Немедленно уходите. Немедленно не смогу, третий этаж все-таки. Я сейчас верну профессора. Ой, ой, Что такое? Ой, чуть не упал. Послушайте, как вам не стыдно, нельзя же. Верно. Нельзя. Зачем вы влезли в палату? Так упаду же. Ну, что вы хотите? Только быстрей. Ясно. Первонаперво. Жить будет? Будет. Должен жить. Спасибо. А вообще-то как он? Ничего определённого сказать нельзя. На глазные яблоки наложены швы. Операция была очень трудной, возможно, повторной. Ну. Он сильно контужен, потерял слух, но это восстановится. Да он же слышал все со мной говорил Я же вам говорю, что это время на теперь вылезайте.